Второстепенность По сути, в нашей жизни вообще нет ничего второстепенного. Думать иначе значит проявлять кризисное мышление. Это сознание проигравшего человека, подход неудачника. Такое отношение заставляет нас постоянно существовать в режиме вечного выживания. Тому, кто желает стать и оставаться счастливым человеком, такое сознание явно не подойдет. «Как это?» – спросит читатель. Разве все может быть одинаково важным? Разве не должны существовать какие-то приоритеты? Да, может. Но одновременно приоритеты при этом обязательно должны сохраняться. Звучит парадоксально, не правда ли? Но при более глубоком рассмотрении данного вопроса все противоречия постепенно исчезнут. Именно из-за непонимания этих важных моментов мы каждое мгновение теряем свои душевные силы вместо того, чтобы постоянно приобретать их. Прежде всего, давайте посмотрим на все составляющие своей жизни как на одно целое, как на единый организм, целостную систему. Может быть впервые мы увидим, что в этой системе нет ни одной вещи, без которой можно будет считать нашу жизнь полноценной. Вряд ли можно назвать полноценным человеческий организм, существующий без руки, без ноги, без глаза, без слуха. То же самое Происходит и со всеми сферами нашей жизни. Они нужны нам все без исключения. Необходимо иметь и семью, и работу, и спорт, и друзей, и общественную роль, и религию, и еще многое другое. Желательно, чтобы у нас на все это хватало времени. Но суть даже не в этом красивом подходе как таковом. Все это мы могли слышать и ранее. Но как и многие другие возвышенные идеи, этот подход почему-то так и остался теорией. В любой возвышенной идее, несомненно, присутствует огромный эмоциональный потенциал. Но для того, чтобы идея реально заработала, его нужно уметь открыть. И здесь очень важно, чтобы адаптация этой идеи к жизни конкретного человека была постепенной. Такой, чтобы при этом он не терял позитивного отношения к происходящим переменам. В нашем случае идея системности и целостности может сработать, и человек ее примет. Но это случится только тогда, когда ему будет предложена реальная практика, позволяющая прочувствовать всю эту цельность, все единение с окружающим миром. Тогда чисто теоретическая концепция станет реальностью и без труда войдет в его обычную жизнь. Но что же это значит? В чем состоит эта практика? Это означает, что если мы сможем научиться полностью отдаваться любому процессу, в котором в данный момент принимаем участие, то идея о второстепенности чего-либо уйдет из нашей жизни сама собой. Умение помещать все свое сознание, все свои мысли и силы в дело, которым ты занят, устраняет из сознания привычное деление на главное и второстепенное. Необходимо научиться переживать данность всей душой, и тогда на время – пока мы чем-то увлеченно занимаемся, какая-либо иная реальность для нас просто перестанет существовать. У нас появится много жизней, и в каждой из них будет происходить полноценный взаимообмен. Если мы находимся на работе, значит мы должны всецело отдаваться ей. Если проводим время в семье, то также должны находиться в ней всем своим сердцем. В этот момент не нужно думать о чем-то другом. Лучше заняться этим другим тогда, когда мы реально будем находиться в иной ситуации. В противном случае наше сознание будет постоянно дробиться. Это не позволит нам достичь максимальной эффективности, максимального единения с реальностью, а значит и не даст возможности получить максимальные переживания и эмоции. Постоянное отвлечение вынудит нас постоянно что-то недоделывать в текущем моменте, быть недостаточно внимательным к тому, чем мы заняты и значит, мы должны будем раз за разом возвращаться и исправлять свои ошибки. Обстоятельства будут постоянно разрывать наше сознание на части. Мы попадем в цикл, вырваться из которого в дальнейшем будет очень нелегко. В возвращении, по сути, нет ничего плохого, это нормально. Но желательно, чтобы все возвращения осуществлялись уже на качественно новых уровнях, с большей эмоциональной отдачей. Тогда ощущение удовлетворенности и счастья раз от раза будет только расти, а это именно то, к чему мы стремимся. Поэтому, чем быстрее мы сможем отказаться в своей жизни от концепции вторичности чего-либо, тем лучше будет для нас самих. При этом нам не придется отказываться от того, чтобы считать какие-то вещи приоритетными. Наша жизнь – это одно целое, и все части должны развиваться гармонично, хотя их соотношение у разных людей может быть различным. Об этом мы уже говорили ранее. О том, каким должно быть это гармоничное соотношение для нас, мы всегда можем судить по уровню эмоционального комфорта в своей жизни. Кому-то нужно больше вкладываться в семью, кому-то в работу, а кому-то максимум своих усилий лучше направлять на общественную деятельность. Единого стандарта не существует. Главное – достичь гармоничного взаимодействия обоих сторон нашего сердца – «я» и «мы». Этот баланс подразумевает, что если какая-нибудь область нашей жизни начинает отставать в своем развитии, то мы, несомненно, должны сделать ее более приоритетной и уделять ей больше внимания. Как организм направляет максимум своей энергии на больной орган, также и мы должны большую часть своего времени уделять жизненным сферам, в которых мы отстаём. Тогда наше движение будет стабильным и приятным. Решив для себя, что бизнес или какая-то другая часть нашей жизни второстепенные, мы собственноручно убиваем у себя всякий интерес к данной области. Второстепенность приводит к совершению деятельности только из чувства долга, а значит и эмоционально ограничивает, лишает интереса. С чувством долга в качестве мотивации к деятельности нужно быть очень осторожными. Оно может очень быстро привести к образованию сильного внутреннего, а затем и внешнего негатива. Еще одна неприятная сторона второстепенности состоит в том, что участие нашего существования, за которое закрепилось название второстепенное, не только не будет дальнейшего роста, но там трудно будет удержать ее даже на прежнем уровне. С каждым днем эта область жизни начнет все быстрее приходить в упадок. И какой в конце концов результат мы получим? Вместо еще одного эмоционального источника, вместо того, чтобы получить еще один Прочный фундамент для своего личностного роста мы получим крест, который придется тащить всю жизнь, а в придачу к нему еще и огромный комплект негатива. Это явно не то, что нам нужно. Есть ли какой-нибудь выход? Ведь в жизни порой так сложно избавиться от чувства второстепенности, всегда хочется больше заниматься тем, что хорошо получается, за что мы получаем максимум признания. Ведь это естественно, ставить такие занятия на первое место, разве не так? Все так. Но выставлять приоритеты подобным образом можно только внутри своего сердца, а во внешней жизни чаще всего приходится смещать их в обратную сторону. По крайней мере, большинству из нас придется некоторое время действовать именно так. До каких пор? До тех пор, пока мы не избавимся от сознания вторичности чего-либо. до тех пор, пока мы не станем настолько гармоничными и простыми, что сможем без особого труда полноценно развиваться во всех сферах своей жизни. До этого времени нам придется принимать эти странности и делать все как бы наоборот. Для большинства из нас данная ситуация является проблемной, вызывает сильные внутренние противоречия. Нам понятно, что возможность делать то, что хочется есть не всегда, но это понимание в основном приходит с уровня разума. Жизнь диктует нам свои законы, требует разумных действий, ждет от нас практичности. Каждую секунду наши финансовые счета уменьшаются, платить приходится ровным счетом за все. Это значит, что для того, чтобы хотя бы сохранить свое состояние, не говоря уже о том, чтобы его приумножить, нам все время нужно заниматься деятельностью, в результате которой наше финансовое положение будет поправляться. Но на уровне сердца мы никак не можем понять, почему вынуждены делать то, что нам не нравится. Да, сердце отказывается принимать участие в деятельности, не приносящей эмоционального удовлетворения. Такой эффект можно наблюдать очень часто. А без его участия у нас ни в одном деле не может быть сколько-нибудь стоящей перспективы. Значит, задача состоит в том, чтобы включить свое сердце в процесс деятельности. Как это сделать? Для этого нужна эмоция. Она будет своего рода приманкой, но где ее взять? Для этого нам нужно ее внести в ту область, деятельность которой необходима, но пока еще нам не нравится. Но ведь эмоции еще нет. Как же можно вносить то, чего нет? Это тема для отдельного обсуждения.